Глава вторая. Завязка. Часть первая. Дети в темнице. Первая. Отлучка. С первых же слов сказки, в некотором царстве, в некотором государстве, слушатель сразу охвачен особым настроением, настроением эпического спокойствия. Но это настроение обманчиво перед слушателем скоро раскроется события величайшей напряженности и страстности. Это спокойствие – только художественная оболочка, контрастирующая с внутренней страстной и трагической, а иногда и комически реалистической динамикой. Далее следует. Жил мужик с тремя сыновьями, или царь с дочерью, или три брата. Одним словом, Сказка вводит какую-нибудь семью. Собственно говоря, следовало бы начать с рассмотрения этой сказочной семьи. И элементы сказки так тесно связаны друг с другом, что характер семьи, с которой начинается сказка, может быть раскрыт только постепенно, по мере того, как будут развиваться события. Скажем только то, что семья живет счастливо и спокойно, и могла бы жить так очень долго, если бы не произошли очень маленькие, незаметные события, которые вдруг, совершенно неожиданно, разражаются катастрофой. События иногда начинаются с того, что кто-нибудь из старших на время отлучается из дому. «Дочка, дочка, мы пойдем на работу». Надо было князю ехать в дальний путь, покидать жену на чужих руках. Уезжает он, купец, как-то в чужие страны. Купец едет торговать, князь на охоту, царь на войну и так далее. Дети или жена, иногда беременные, остаются одни, остаются без защиты. Этим создается почва для беды. Усиленную форму отлучки представляет собой смерть родителей. Со смерти или отлучки родителей начинаются очень многие сказки. Та же самая ситуация может создаться, если отлучается не старшая, а наоборот, младшая. Они уходят в лес за ягодами, девушка уходит в поле, чтобы принести братьям завтрак, царевна уходит погулять в сад и так далее. Второе. Запреты, связанные с отлучкой. Старшие каким-то образом знают, что детям угрожает опасность. Самый воздух вокруг них насыщен тысячью неведомых опасностей и бед. Отец или муж, уезжая сам или отпуская дитя, сопровождает эту отлучку запретами. Запрет, разумеется, нарушается. И этим вызывается, иногда с молниеносной неожиданностью, какое-нибудь страшное несчастье. Непослушных царевин вышедших в сад погулять, уносит змей, непослушных детей, ушедших к пруду, околдовывает ведьма. И вот они уже плавают белыми уточками. С катастрофой является интерес, события начинают развиваться. Среди этих запретов нас пока займет один. Запрет выходить из дому. «Много князь ее уговаривал», «Заповедовал не покидать высоко терема». Или «Этот мельник, когда пойдет за охотой и наказывает, ты, девушка, никуда не ходи». «Дочка, дочка, будь умница, не ходи со двора». В сказке «Сопливый козел» дочери видят дурной сон. Перепугался отец, не велел своей любимой дочери даже на крыльцо выходить. В этих случаях, как указано, непослушание ведет к несчастью. Так вот, не послушалась, вышла, а козел подхватил ее на высокие рога и унес на крутые берега. Здесь можно было бы думать об обычной родительской заботе о своих детях. Ведь и сейчас родители, уходя из дому, запрещают детям уходить на улицу. Однако это не совсем так. Здесь кроется еще что-то другое. Когда отец уговаривает дочь даже на крыльцо не выходить, не покидать высокотерема и прочее, то здесь сквозит не простое опасение, а какой-то более глубокий страх. Страх этот так велик, что родители иногда не только запрещают детям выходить, но даже запирают их. Запирают они их тоже не совсем обыкновенным образом. Они сажают их в высокие башни, в столб, заключают их в подземелье, а подземелье это тщательно уравнивают с землей. Выкопали приглубокую яму, убрали ее, разукрасили словно палаты, навезли туда всяких запасов, чтобы было что и пить и есть. После посадили в ту яму своих детей и поверх сделали потолок, закидали землей и заравняли гладко-нагладко. Сказка здесь сохранила память о мероприятиях, которые когда-то действительно применялись к царским детям, причем сохранила их с поразительной полнотой и точностью. Третье. Фрезер об изоляции царей. Фрезер в «Золотой ветви» показал ту сложную систему табу, которая некогда окружала царей или верховных жрецов и их детей. Каждое движение их регламентировалось целым кодексом, чрезвычайно тяжким для исполнения. Одним из правил этого кодекса было – никогда не покидать дворца. Это правило в Японии и Китае соблюдалось вплоть до XIX века. Во многих местах царь – таинственное, никем никогда не виданное существо. Почему это так было? Мы сейчас увидим а пока рассмотрим некоторые другие, окружавшие царя запреты, причем мы выберем наиболее характерные, свойственные всем разновидностям этого обычая. Среди этих запретов Фрезер указывает на следующее. Царь не должен показывать своего лица солнцу, поэтому он находится в постоянной темноте. Далее, он не должен касаться земли, поэтому его жилище приподнято над землей он живет в башне. Его лица не должен видеть ни один человек, поэтому он пребывает в полном одиночестве, а разговаривает он с подданными или приближенными через занавеску. Строжайшей системой табу окружен прием пищи. Ряд продуктов вообще запрещен. Пищу подают через окошечко. Надо сказать, что Фрезер не делает никаких попыток расположить или объяснить свой материал исторически. Он начинает свои примеры с японского микадо, затем переходит к Африке и Америке, затем к ирландским королям, а отсюда перескакивает на Рим. Но из его примеров видно, что явление это сравнительно позднее. В Америке оно наблюдалось в Древней Мексике, в Африке там, где уже образовались маленькие монархии. Одним словом, это явление ранней государственности. Вождю или царю приписывается магическая власть над природой, над небом, дождем, людьми, скотом, и от его благополучия зависит благополучие народа. Поэтому, тщательно охраняя царя, магически охраняли благополучие всего народа. Царь, Фетиш Бенингов, почитаемый своими подданными как божество, не должен был покидать своего дворца. Король Лоанго прикреплен к своему дворцу, который ему запрещено покидать. Цари Эфиопии обоготворялись, но их держали запертыми в их дворцах и так далее. Если подобные монархи пытались уйти, их побивали камнями. Нет необходимости приводить все примеры, привлеченные Фрезером а также все частности, касающиеся изоляции царей. Мы обратимся к сказке и посмотрим, какую картину дает нам современный фольклор. Четвертое. Изоляция царских детей в сказке. Простейшие случаи дают одну только изоляцию. Велел он построить высокий столб, посадил на него Ивана-царевича и Елену Прекрасную и провизии им поклал туда на пять лет. Она его очень сберегала, из комнаты не выпускала. Другой пример. Король берег их пуще глаза своего, устроил подземные палаты и посадил туда, чтобы ни буйные ветры на них не повеяли, ни солнышко лучом не опалило. Здесь уже сквозит запрет солнечного света что здесь не просто имеется естественное стремление уберечься от солнца, что страх здесь носит иной характер, видно из параллелей. Царские дети содержатся в полной темноте. Построили ей темницу. Только папаша с мамашей не велели двум своим сыновьям показывать никому свету семь лет. И приказал царь в земле выстроить комнаты, чтобы она там жила, день и ночь все с огнем, и чтоб мужского полу не видала. Запрет света здесь совершенно ясен. В грузинских и мегрельских сказках царевна именуется Мзегунак. Этот термин может носить два значения – солнцем невиденное и солнце невидевшее. Запрет солнечного света имеется и в немецкой сказке, но свет солнца здесь приосмыслен в свет свечи. Девушка здесь стала женой льва, счастлива с ним, но она просит его навестить с ней ее родителей. Но лев сказал, что это слишком опасно для него, так как если там его коснется луч света, то он превратится в голубя и должен будет семь лет летать с голубями. Он все-таки отправляется, но девушка приказала сложить зало с такими толстыми и крепкими стенами, чтобы ни один луч не проник, и в нем он должен был сидеть. С этим запретом света тесно связан запрет видеть кого бы то ни было. Заключенные не должны видеть никого, и их лица также никто не должен видеть. Чрезвычайно интересный случай имеется у Смирнова в сказке «Как солдат снимал портрет с королевы». У одного там короля есть красавица-хозяйка. Портрет бы с ней снять, а она все в маске ходит. Царь приходит к заключенному герою. Когда он пришел, царевич сказал ему, «Не подходи близко», а сам отвернулся и вздохнул в сторону от царя. Здесь сказываются те же представления, которые приводят к страху дурного глаза. Попадья посажена в подземелье. У меня, пожалуй, кто-нибудь ее сглазит. Вятская сказка сохранила последствия, которые могут произойти, если взглянуть на заключенных. Жила она в подвале. Если кто поглядит из мужского полу, то есть мужчин, из молодых, то здорово болел народ. Вятская же сказка. Сохранила запрет упоминания заключенных. А он в темнице. Про него не след и говорить. Тебя ведь заберут. Приведем еще один яркий пример из русской сказки, где мы имеем сразу несколько видов запретов. Герой попадает в иное царство, и между ним и встречным завязывается следующий разговор. Что же у вас, господин хозяин, местность экая у вас широкая? И башня, к чему эко выстроена? Ни одного окна и никакого света нет. К чему она эко? Ах, друг мой, в этой башне застата царская дочь. Она говорит, как принесена, родилась, да и не показывает ей никакого свету. Как кухарка ли, нянька принесет ей кушанье только сунут ей там и не заходят внутрь. Так она там и живет, Ничего вовсе не знат, какой такой народ есть. Неужели господин хозяин люди не знает, как она хорошали, чистали, нечиста? А господь ее знает, хорошали, не хорошали, чистали, нечистали. Кака она есть, не знают люди. Никогда не выходит, не показывается на люди. Этот любопытный пример включает еще одну деталь. Способ, каким подается пища. Только сунут ей там и не заходят внутрь. Уже выше мы видели, что царским детям ставят провизии сразу на пять лет. Это, конечно, фантастическая деформация, Сказки сохранили и более точные данные о том, как подавалась пища. Приказал ему отец скласть каменный столб. Только бы ему была, значит, кровать-лежанка и окошко, решетки, чтобы были крепкие, форточку оставить небольшую, чтоб пищу только совать. То же о девушке. Ее велели в каменный столб закласть, Оставили окошечко, чтобы ей подавать по стаканчику водицы, да по кусочку сухарика из суток в сутки. Абхазская сказка очень хорошо сохранила еще два запрета. Запрет касаться земли и запрет на обычную пищу. Царских детей кормят пищей, способствующей их волшебным качествам. Свою сестру держали в высокой башне, Воспитывали ее так, что ее нога не касалась земли, мягкой травы, кормили ее только мозгами зверей. В русских сказках запрет не касаться земли прямо не высказывается, хотя он вытекает из сиденья на башне. Таким образом, мы видим, что сказка сохранила все виды запретов, некогда окружавших царскую семью, запрет света — взгляда, пищи, соприкосновения с землей, общения с людьми. Совпадение между сказкой и историческим прошлым настолько полное, что мы вправе утверждать, что сказка здесь отражает историческую действительность. Пятое. Заключение девушки. Однако этот вывод не вполне нас может удовлетворить. До сих пор мы рассматривали только формы заключения и относящиеся сюда запреты, безотносительно к тому, кто подвергается заключению. Если сравнить материалы, собранные у Фрезера, с теми материалами, которые дает сказка, можно видеть, что Фрезер говорит о царях, вождях. Сказка иногда говорит о царских детях. Но надо сказать, что и в сказке иногда сам царь вместе с детьми находится в подземелье, Царь выстроил себе огромный подвал и спрятался в нем, и завалили его там. А во-вторых, и в исторической действительности запреты были обязательны не только для царей, но и для наследников. У Фрезера находим. Индейцы Гренады в Южной Америке держали мужчин и женщин, которые в будущем должны были сделаться начальниками или их женами, в течение нескольких лет до семи лет. В заключении, царственные дети не должны были даже видеть солнца. Если бы им случилось его увидеть, то они потеряли бы свое царственное звание. Но мы привели еще не все случаи. Сказка сохранила еще один вид запретов, который в данной связи не засвидетельствован, но засвидетельствован в связи несколько иной. Это запрет стричь волосы. Волосы считались местонахождением души или магической силы. Потерять волосы означало потерять силу. С этим мы еще неоднократно встретимся. Пока же достаточно напомнить хотя бы историю Самсона и Далилы. «Никуда она из не ходила, Вольным воздухом царевна не дышала. Много у нее и нарядов цветных, и каменьев дорогих, Но царевна скучала». Душно ей в тереме, в тягость покрывала, Волосы ее, в косу связанные, упадали до пят, И царевну Василису стали величать Золотая коса, непокрытая краса. Золотая краска волос нас займет в другом месте, А пока важна длина их. Мотив длинных волос заключенный царевны Особенно ясен в немецкой сказке. Когда ей исполнилось двенадцать лет, волшебница заключила ее в башню, лежащую в лесу, не имевшую ни лестниц, ни дверей. У ней были длинные великолепные волосы, тонкие, как золотая ткань. Слыши голос волшебницы, она развязывала свои косы, обвязывала их вокруг крючка у окна, и тогда они спадали на двадцать локтей, и волшебница по ним подымалась». Длинные волосы заключенной царевны – часто встречающиеся черта. В грузинской сказке «Иодон и Соловей» красавица живет в высокой башне, откуда спускает вниз свои золотые волосы. Чтобы победить красавицу, нужно крепко намотать волосы на руку. Запрет стричь волосы нигде в сказке не высказан прямо. Тем не менее, длинные волосы заключенной царевны – часто встречающаяся черта. Эти волосы придают царевне особую привлекательность. Запрет стричь волосы не упоминается и в описаниях заключения царей, царских детей и жрецов, хотя он вполне возможен. Зато запрет стричь волосы известен в совершенно иной связи, а именно в изоляции менструирующих девушек. Что менструирующих девушек подвергали заточению, это достаточно известно. Фрезер указывал также, что таким девушкам запрещалось стричь и расчесывать волосы. Между обычаем изолировать царей и царских детей и обычаем изолировать девушек имеется несомненная связь. Оба обычая основаны на одинаковых представлениях, на одинаковых страхах. Сказка – отражает как ту, так и другую форму изоляции. Образ девушки, подвергавшейся заключению в сказке, уже сопоставлен с изоляцией девушек, производившейся когда-то во время месячных очищений. Для подтверждения этой мысли Фрейзер приводит миф Адамая. Эту же мысль высказывает Фондерлейн в своей книге о сказке, и она же повторена в издании «Афанасьевских сказок» под редакцией Азадовского, Андреева и Соколова. Действительно, Рапунцель подвергается заключению при исполнении ей двенадцати лет, то есть при наступлении половой зрелости. Она заключена в лесу. Именно в лес уводились девушки. При этом они иногда носили шлемы и скрывали свое лицо. Здесь вспоминается царевна, носящая маску. Есть еще одно соображение в пользу этого сопоставления. Вслед за заключением девушки обычно следует брак ее, как мы это видим в сказке. Часто божество или змей не похищает девушку, а навещает ее в темнице. Так дело происходит в мифе Адоная. Так оно иногда происходит и в русской сказке. Здесь девушка беременеет от ветра, он побаивался, чтоб не забаловалась, и посадил ее в высокую башню, и дверь каменщики заложили, в одном месте между кирпичей была дырка, щель, одним словом, и стала раз та царевна навколо той щели и надул ей ветер брюха. Сидение в башне явно подготавливает к браку, притом к браку не с обычным существом, а существом божественного порядка, от которого рождается божественный же сын, в русской сказке Иван-Ветер, а в греческом мифе Персей. Чаще, однако, заключена не будущая мать-героя, а будущая жена-героя. Но в целом аналогия между обычаем и сказкой здесь гораздо слабее, чем аналогия мотива заключения царей и царских детей». В сказке совершенно одинаковому заключению подвергается как девушки, так и мальчики, и братья с сестрами вместе. Сопоставляя эти факты, мы должны спросить себя, в какой связи стоят эти две формы заключения между собой и со сказкой. Заключение девушек древнее, чем заключение царей. Оно имеется уже у наиболее примитивных, наиболее первобытных народов, например, У австралийцев. Сказка сохраняет оба вида. Эти две формы вытекают одна из другой, наслаиваются друг на друга и ассимилируются друг другом, причем изоляция девушек сохранилась в более бледных формах и сильнее выветрилась. Изоляция царских наследников более позднего происхождения. Здесь сохранился целый ряд исторически засвидетельствованных деталей. Шестое. Мотивировка заключения. Наше рассмотрение было бы неполным, если бы мы не остановились еще на одной детали, а именно на вопросе о том, чем это заключение вызывается, как оно мотивируется. Заключение царей в исторической действительности мотивировалось тем, что царь или жрец является обладателем сверхъестественных способностей или воплощением божества. Предполагается, следовательно, что жизнь природы и ее процессы более или менее зависят от него. Царя или жреца считают ответственным за плохую погоду, за скверные урожаи, за всякие бедствия подобного рода. Именно это приводило к особой заботливости о нем, приводило к обереганию его от опасностей. Фрезер принимает этот факт, но не пытается объяснить, почему влияние света или глаза, или соприкосновение с землей, гибельно. Сказка не сохранила нам мотивировок подобного характера. Жизнь окружающего народа в сказке не зависит от заключенных. Только в одном случае мы видим, что от нарушения запрета здорово болел народ. В сказке дело идет только о личной безопасности царевича или царевны. Но забота о сохранении царя сама основана на более древнем и неразработанном фрезером представлении, что воздух начинен опасностями, силами, которые в любой момент могут разразиться над человеком. Мы не будем здесь разрабатывать это положение, на него указывал уже Нильсон, все наполнено неизвестным, внушающим страх. Табу возникает из страха что от соприкосновения произойдет нечто вроде короткого замыкания. «Для Маев, — говорит Бринтон, — леса, воздух и темнота наполнены таинственными существами, которые всегда готовы навредить ему или услужить, но обычно навредить, так что если преобладающее количество этих созданий его фантазии — злокозненные существа». Можно с уверенностью сказать, что этнографы, вроде Бринтона и Нильсона, ошибаются только в одном. Силы, духи, окружающие человека неизвестными, представляются только этнографом, а не самим народом. Эти хорошо их знают и представляют их себе совершенно конкретно и называют их имена. В сказке страх, правда, часто бывает неопределен, но столь же часто он определен и точен, боятся существ, которые могут похитить царских детей. Этот религиозный страх в преломлении сказки создает заботу о царских детях и выливается в художественную мотивировку беды, наступающей за нарушением запрета. Достаточно царевне выйти из своего заключения погулять в сад, подышать свежим воздухом, чтобы откуда ни возьмись появился змей и унес ее. Короче, детей оберегают от похищения. Такая мотивировка появляется уже довольно рано. Так в Зулузской сказке мы читаем. Они жили, не выходя наружу. Их мать воспретила, говоря, что если они выйдут наружу, они будут уведены воронами и убиты. То же стадиально гораздо позднее в египетской сказке «Мифи». Уходя, Бата говорит своей жене. Ты не выходи наружу, из дома, чтобы не увлекло тебя море. И еще позднее в сказке царь отдал приказ нянькам, чтобы они царевну берегли, на улицу не отпускали, чтобы не унес ворон Воронович. Из всех видов запретов, которыми пытались защитить себя от демонов, являющихся в сказке в форме змеев, воронов, козлов, чертей, духов вихря, кощея, еги и похищающих женщин, девушек и детей. Из всех этих видов запрета лучше всего в сказке отражен запрет покидать дом. Остальные виды катартики — пост, темнота, запрет взглядов и прикосновений и прочее — отражены слабее. Но все-таки здесь не все еще ясно. Так по некоторым косвенным признакам можно судить, что пребывание под землей или в темноте, или на башне способствовало накоплению магических сил, не в силу запретов, а просто как таковое. Так в сказании племени Зуньи, Северная Америка, отец, будучи великим жрецом, посвятил свою дочь священному служению и потому всегда держал ее в доме в стороне от взглядов всех мужчин и всех подраставших, но в ее помещение проникает солнечный свет, рождается ребенок. Этого ребенка тайно отправляет из дому в лес, где он воспитывается оленем. Такие случаи необходимо иметь в виду исследователям мифа Адоная. Мы знаем, что в древнем Перу держали в заперти солнечных дев. Люди их никогда не видели. Они считались женами солнца, фактически – служа женами заместителя бога Солнца, то есть Инки. Солнце вообще появляется поздно. Оно в этих случаях, как мы увидим ниже, отражает земледельческие представления. Сказка, как уже указано, Солнце в этой роли почти не знает. Она более архаична, чем эти случаи. Седьмое. Итоги. Все изложенные здесь материалы дают нам право на следующее заключение. Древнейшим религиозным субстратом нашего мотива является страх перед невидимыми силами, окружающими человека. Причины этого явления еще недостаточно разработаны историками-этнографами и не входят в компетенцию фольклориста. Этот страх приводит к тому, что менструирующих девушек подвергает заключению – чтобы оградить их от этих опасностей. В сказке это явление отражено в образе девушки, заключенной в лесу, причем у нее вырастают длинные волосы. С появлением власти вождя царя или жреца эти заботы в тех же формах появляются в отношении царя и всей его семьи. Подробности заключения царей и сопровождающие это заключение запреты в точности соответствуют подробностям, имеющимся в сказке. В частности, сказка отразила запрет света, запреты, связанные с едой и пищей, запрет показывать лицо, запрет прикасаться к земле. Сказка содержит только единичные следы представления, что благо заключенного царя связано с благом народа. В сказке Имеется стремление к личной безопасности царских детей. Сказка пользуется мотивом заключения и нарушения его в качестве художественной подготовки и мотивировки похищения царских детей змеями и другими внезапно и неизвестно откуда появляющимися существами. Само же заключение в сказке никогда не мотивируется. Мотивировка его гневом отца и так далее всегда единична нетипично для сказки, создает переход в новеллистический жанр. Данный мотив перешел и в новеллистическую литературу, и в народную книгу, и в географическую литературу, но здесь он часто завуалирован и деформирован. В сказках новеллистического содержания муж после свадьбы выстроил жене дворец и сделал в этом дворце одно только окно и так далее в дальнейшем оказывается что это сделано чтобы испытать женскую верность иногда такое заключение есть средство преследования жен бабу бедную безвинную беспричинную посадили помещик у себя же на дворе выклал ей башню из кирпичей столб и запер ее в этот столб оставили ей маленькое окошечко Сухари воду подают ей исть-туды. Мотив заключенных девушек и женщин широко использован в новеллистической литературе. Этим приемом пользуются ревнивые мужья. С другой стороны, заключенные женщины представляются святыми страдальцами, и данный мотив перешел и в географическую литературу. Часть вторая. Беда и противодействие. Восьмое, беда. Мы можем следить дальше за развитием событий в сказке. Запрет не покидать высокотерема неизменно нарушается. Никакие замки, никакие запоры, ни башни, ни подвалы ничто не помогает. Немедленно после этого наступает беда. Надо только добавить, что посажение детей в столб элемент необязательный, и что беда наступает иногда с самого начала сказки. Какая-либо беда – основная форма завязки. Из беды и противодействия создается сюжет. Формы этой беды чрезвычайно разнообразны, настолько разнообразны, что они не могут быть рассмотрены вместе. В этой главе никакого объяснения форм этой беды дано быть не может. Вслед за посажением в столб или темницу обычно следует похищение. Чтобы изучить это похищение, мы должны будем изучить фигуру похитителя. Основной, главнейший похититель девушек – змей. Но змей выступает в сказке два раза. Он появляется молниеносно, уносит девушку и исчезает. Герой за ним отправляется, встречает его и между ними происходит бой. Характер змея может быть выяснен только из анализа змееборства. Тут только можно получить ясную картину змея и объяснить похищение девушек. Другими словами, для наивного слушателя ход действия и конец есть производное от начала действия. Для исследователя дело может обстоять наоборот – начало есть производное от середины или конца. В то время, как начало сказки разнообразно, середина и конец гораздо более единообразны и постоянны. Поэтому начало часто может быть объяснено только из середины или даже из конца. То же относится и к другим видам сказочных начал. Сказка, например, иногда начинается с того, что из дому, изгоняются неугодные дети. Это сказки типа «Морозка», «Баба-яга» и другие. Что это за изгнание, мы сможем установить только тогда, когда будет изучена обстановка, в которую изгнанные дети попадают. Другой вид сказочного начала не содержит беды. Сказка начинается с того, что царь объявляет всенародный клич – обещая руку своей дочери тому, кто на летучем коне допрыгнет до ее окна. Это один из видов трудных задач. Данная задача может быть объяснена только в связи с изучением волшебного помощника и фигурой старого царя, а помощник обычно добывается в середине сказки. Таким образом, и здесь середина сказки объяснит нам начало ее. Анализ серединных элементов позволит осветить и вопрос, почему сказка так часто начинается именно с беды и что это за беда. Обычно к концу сказки беда обращается в благо. Похищенная царевна благополучно возвращается с женихом, изгнанная падчерица возвращается с богатыми дарами и часто также вслед за этим вступает в брак. Исследование форм этого брака покажет, каков жених и с чего брак начинается. Таким образом, мы в нашем исследовании вынуждены перескочить через один момент хода действия и начать наше рассмотрение с середины. Но уже сейчас мы можем поставить вопрос о том, не кроется ли за этим многообразие какого-то единства. Серединные элементы сказки устойчивы, Похищена ли царевна, изгнана ли падчерица, отправляется ли герой за молодильными яблоками, он во всех случаях попадает к еге. Это единообразие серединных элементов вызывает предположение, что и начальные элементы, при всем их многообразии, объединены каким-то единообразием. Так это или нет, мы увидим ниже. Девятое снаряжение героя в путь. В предыдущем разделе мы рассмотрели некоторые виды сказочных начал. Они объединены одной общей чертой – происходит какая-нибудь беда. Ход действия требует, чтобы герой как-нибудь узнал об этой беде. Действительно, этот момент в сказке имеется в очень разнообразных формах. Тут и всенародный клич царя, и рассказ матери, или случайных встречных, и так далее. На этом моменте мы останавливаться не будем. Как герой узнает о беде, это для нас несущественно. Достаточно установить, что он об этой беде узнал, и что он отправляется в путь. Отправка в путь, на первый взгляд, не содержит в себе ничего сколько-нибудь интересного. Пошел стрелок в путь дорогу. Сын сел на коня, отправился в далекие царства. Стрелец-молодец сел на своего богатырского коня и поехал за три девять земель. Вот обычная формула этой отправки. Действительно, слова эти не содержат в себе как будто ничего проблематического. Важны, однако, не слова, а важен факт отправки героя в путь. Другими словами композиция сказки строится на пространственном перемещении героя. Эта композиция свойственна не только волшебной сказке, но и эпопее, одиссея и романам. Так построен, например, Дон Кихот. На этом пути героя могут ждать самые разнообразные приключения. Действительно, приключения Дон Кихота очень разнообразны и многочисленны так же, как и приключения героев других, более ранних рыцарских полуфольклорных романов. Но в отличие от этих литературных или полуфольклорных романов, подлинная фольклорная сказка не знает такого разнообразия. Приключения могли бы быть очень разнообразны, но они всегда одинаковы. Они подчинены какой-то очень строгой закономерности. Это первое наблюдение. Второе наблюдение: сказка перескакивает через момент движения. Движение никогда не обрисовано подробно, оно всегда упоминается только двумя-тремя словами. Первый этап пути от родного дома до лесной избушки выражается такими словами: ехал долго ли коротко ли близко ли далеко ли. Эта формула содержит отказ от описания пути. Путь есть только в композиции, но его нет в фактуре. Второй этап пути — от лесной избушки в иное царство. Оно отделено огромным пространством, но это пространство берется мигом. Герой через него перелетает. Слетевшая с головы шапка уже оказывается за тысячи верст, когда он хочет за нее хватиться. Опять мы имеем по существу, Отказ от эпической разработки этого мотива. Отсюда видно, что пространство в сказке играет двойственную роль. С одной стороны, оно в сказке есть. Оно – совершенно необходимый композиционный элемент. С другой стороны, его как бы совсем нет. Все развитие идет по остановкам, и эти остановки разработаны очень детально. Для нас нет никакого сомнения, что, например, Одиссея – более позднее явление, чем сказка. Там путь и пространство разработаны эпически. Отсюда вывод, что статические остановочные элементы сказки древнее, чем ее пространственная композиция. Пространство вторглось во что-то, что существовало уже раньше. Основные элементы создались до появления пространственных представлений. Мы увидим это более детально ниже. Все элементы остановок существовали уже как обряд. Пространственные представления разделяют на далекие расстояния то, что в обряде было фазисами. Куда же отправляется герой? Присмотревшись ближе, мы видим, что герой иногда не просто отправляется, а что он до отправки просит снабдить его чем-либо, И этот момент требует некоторого рассмотрения. Предметы, которыми снабжается герой, очень разнообразные. Тут и сухари, и деньги, и корабль с пьяной командой, и палатка, и конь. Все эти вещи обычно оказываются ненужными и выпрашиваются только для отвода глаз. Изучение покажет, что, например, конь, взятый из отцовского дома, не годится, и обменивается на другого. Но среди этих предметов есть один, на который стоит обратить особое внимание. Это палица. Палица — это железная, она обычно требуется для оправки героя в путь. «Скуйте ко мне, добрые молодцы, палицу в пять пудов!» Что это за палица? Чтобы испытать ее, герой бросает ее в воздух, До трех раз. Из этого можно бы заключить, что это дубина, оружие. Однако это не так. Во-первых, герой никогда не пользуется этой взятой из дома палицей как дубиной. Сказочник о ней в дальнейшем просто забывает. Во-вторых, из лечений видно, что герой берет с собой железную палицу вместе с железной просфорой и железными сапогами. Иванушка сходил к кузнецу, оковал три костыля, испек три просфоры и пошел разыскивать Машеньку. Улетающий финист говорит девушке, «Если вздумаешь искать меня, то ищи за три девять земель в тридесятом царстве. Прежде три пары башмаков износишь». Три посоха чугунных изломаешь, Три просфоры каменных изгложишь, Чем найдешь меня. То же говорит жена лягушка. Ну, Иван-царевич, ищи меня в седьмом царстве, Железные сапоги износи И три железных просфоры сглажи. Из соединения посох плюс хлеб плюс сапоги Легко выпадает одно или даже два звена. Часто мы имеем один только хлеб. Испеки ему хлеба три пуда. Или одно только обувь. Вели ему три девять пар сшить разных башмак. Или, наконец, один только посох. Хлеб часто рационализируется в сухари, подорожники и другое. А посох в палочку или палицу, которая переосмысляется в оружие но никогда не играет роли оружия. Это легко установить по таким, например, случаям. Обутки от песку протираются, шляпка от дождя пробивается, клюка под рукой утоняется. Здесь клюка не служит оружием, сохраняя исконную функцию. Или коли хочет, пусть скует три шляпы медных, тогда и поди» когда истычит копья и износит шляпы, тогда и меня найдет». Здесь посох превращается в копье, но в копье, которым упирается при ходьбе, а не пользуется в виде оружия. Интересно установить, что этот тройной элемент лучше всего сохранился в женских сказках «Финист» и другие. Это потому, что образ женщины не связывается с оружием, и здесь посох стабильно сохранен в своем первоначальном виде. Можно установить, что обувь, посох и хлеб были те предметы, которыми некогда снабжали умерших для странствования по пути в иной мир. Железными они стали позже, символизируя долготу пути. Харузин говорит... В зависимости от представления о пути в загробный мир находятся и предметы, опускаемые в могилу или сожигаемые с умершим. Вполне естественно, что если мертвецу придется переплывать водное пространство для достижения мира теней, ему положат в могилу ладью. Если ему предстоит далекий путь пешком, ему наденут более крепкую обувь. Это представление имеется уже у индейцев Северной Америки. В сказании, записанном Буасом, герой хочет найти свою умершую жену. Он попросил у своего отца пять медвежьих шкур и вырезал себе из них сто пар башмаков. Итак, чтобы отправиться в царство мертвых, надо иметь крепкую обувь. В Калифорнии индейцев непременно хоронили в мокасинах. Туземцы Калифорнии дают своим покойникам обувь, потому что путь к местам вечной охоты далек и труден. В Бенгалии мертвецов снабжают так, как будто бы им предстоит долгий путь. У египтян умершему дают крепкий посох и сандалии. Глава 125 книги мертвых в одном из вариантов озаглавлена так. Эта глава должна быть сказана умершим после того, как он был очищен и мыт, и когда он одет в одежду и обут в белые кожаные сандалии. В эротическом папирусе об Астарте говорится, Астарта находится в преисподней, «Куда ты идешь, дочь Птаха, богиня яростная и страшная? Разве не износили сандалии, которые на твоих ногах? Разве не разорвались одеяния, которые на тебе при твоем уходе и приходе, которые ты совершила по небу и земле?» Эти реальные, хотя и прочные сандалии, постепенно сменяются символическими. В погребениях Древней Греции находили глиняную обувь, иногда две пары обуви. Это представление живет дальше и в средние века и доживает до современности. В алиманских могилах найдены свечи, плоды, посохи и обувь. В некоторых местах Лотарингии на покойника натягивают сапоги и дают ему в руку палку для предстоящего путешествия в загробный мир. В Скандинавии мертвому клали особый вид обуви при погребении. При помощи ее покойник мог свободно проходить по каменистой и покрытой колючими растениями тропе, ведущей в загробный мир. В том случае, когда путь идет туда по суше, является забота облегчить его прохождение умершему обуванием его в сапоги, положением с ним палки и прочее, говорит Анучин. Этих материалов достаточно, чтобы установить, что сто пар башмаков, две пары, глиняная обувь, особая обувь, фигурирующая в наших материалах, равно как и особый посох, в сказке превратились в железную обувь и железный костыль, а при непонимании значений этого мотива посох превращается в палицу оружия. Данные материалы, их особенно много собрано у замптора, позволяют утверждать, что железная обувь, есть признак отправления героя в иной мир. Другой вопрос, могущий возникнуть в этой связи, это вопрос о характере героя. Кто он? Живой ли отправляющийся в царство мертвых? Или он мертвец, отражающий представление о странствованиях души? В первом случае героя можно было бы сопоставить с шаманом, отправляющимся вслед за душой умершего или больного когда герой изгоняет злого духа, вселившегося в царевну, он действует в точности как шаман. В этом случае композиция была бы ясна. Царевна унесена змеем. Царь призывает могучего шамана, волшебника, мага, предка, и он отправляется вслед за ней. Однако, хотя в этом утверждении есть доля истины, дальнейшее рассмотрение покажет, что оно слишком упрощено и что здесь имеются еще другие, более сложные представления. Таким образом, разрешение одного вопроса влечет за собой появление других вопросов. Их разрешение мы ждем от рассмотрения следующих, серединных моментов сказки. Прежде всего, мы должны узнать, куда герой попадает на своем пути.